Как во той во Индии богатой, да вотой во галичи проклятой, не ковыль трава по ветру колыхается, да не белая березка погибается, Сын сородной матушкой прощается. Молодой боярин Дюк Степанович, Со вдовой вдовой Мамельфой Тимофеевной. Понизешенько ей поклоняется Желтыми кудрями до сырой земли. Свет мой, государыня-родитель матушка, Ты честна, вдова Мамельфа Тимофеевна, Дай-ка мне, прощанице, благословеннице, Съездить в славный стольный Киевград. У меня во всех городах побывано, Всех князей да перевидано, всем княгиням да послужено. В одном бограде Киеве небывано одного князя Владимира не видано, да одной его княгинюшки не служено, а ведь скажут Киев град, в чести в добре. Отвечают дюку родна матушка, родна-матушка Мамельфа Тимофеевна. Свет мой, чадочку мое любимое, Молодой боярин Дюкушко Степанович, Нет тебе, прощенница-благословенница, Съездить в славный стольный Киевград. Не бывать тебе в ограде Киеве, Не видать тебе, князя Владимира, Не служить тебе его княгинюшке. Ведь до славного дограда Киева Три стоит заставушки великих. Первая заставушка — горушки толкучие, а другая застава — птицы поклевучие, третья застава — змеи поедучие. Тут тебе, Ледюку, не проехать и молодому живу не бывать. Говорит боярин Дюк Степанович, «Ай же ты, моя родитель, матушка, ты меня тем не уграживай, дашь прощаньеце, поеду я, а не дашь прощенье, все поеду я». «Ай же, дитятко мое ты, милое, молодой ты, дюкушка Степанович, Бог тебя простит, Господь помилует». «Уродилася ты, дитятко, заносливо» уродилася заносливо-захвастливо. Ты расхвастаешься животишками, животишками-сиротскими, вдовиными, А в Киеве, то люди все лукавые и изведут тебя ведь не за денежку. Как пошел тут дюк Степанович на свою конюшню настоялую. Из-за добрых коней Из тысячи выбирал жеребчика неезжена, Мало бурушку-кавурушку косматого. Шерсточка у бурушки то трех пядей, Грива у кавурушки то трех локтей, Красным золотом повита, изукрашена, Хвост до самой до сырой земли, Застилает, заметает следы конские выводил бурка боярин на широкий двор докатал валял его в росе вечерней расчесал гребенкой дорог рыбий зуб наложил попону полуну в три ли строки строчину доточену первая строка то чисто серебра средняя строка то красно золото Третья строка то скат на жемчугу. Да не тем попона дорога была, Что в три строки строчено доточено. Да тем попона дорога была, Что ладами всякими выплётана. Да и тем еще ли дорога была, вплетана в нее по камню яхонту, По дорогому камню самоцветному. От камней... Лучи пекут, да солнопёчные, Чтобы днём и ночью видно было ехать. Полагал еще боярин под сидельники, Клал снаядное сидёлышко черкаское, Уздицу и повода с цветами, Подпрягал двенадцать подпругов семи шелков, Подтянул ещё тринадцатую продольную. Да не для ради красы басы угожества, Для ради укрепы богатырские. Втягивал в них пряжечки серебряные, Вдергивал в них иглы золоченые, То руки великие подвязывал, Нагружал в них золотой казны, Золотой казны до да платья цветного. Подводил коня к крыльцу переному — Что к крыльцу переному к столбу точеному, Что к столбу точеному колечку золоченому. Отошел сам от коня, дивуется. Али добрый конь ты, али лютый зверь Из-под славного наряда не увидите. Видели еще, как на коня вскочил? Они видели поездки молодецкие, Только в поле кудельба стоит. Конь стрелой под дюком вперед летит, копервой первой заставушки прискакивал, Ко тем горушком толкучим. Горы вместе столкнулись, растолкнулись, Не поспели снова столкнуться бурушка ковурушка проскакивал маленький косматенький провертывал ко другой заставушки прискакивал ко тем птицам поклевучием не поспели птицы крыльицев расправить бурушка ковурушка проскакивал маленький косматенький провертывал к третьей козаставушки прискакивал тем змеем поедучим. Не поспели змеи хоботов расправить, И бурушка-ковурушка проскакивал, Маленький косматенький провертывал. С холма на холм на с горы на гору, Реки до озера перескакивал, Широкий раздолья промеж ног спускал. В славный Киевград прискакивал. Проезжает дюк тут на широкий двор К ласковому солнышку Владимиру. Привязал коня к столбу точеному к ко колечку золоченому, Заходил в палаты белокаменные, Приходил в огридню востоловую. А сидит тут молода апраксия. Стольная княгиня княженецкая. Говорит боярин дюк Степанович, «Здравствуешь ты, портомойница!» «Как то слово ей не показалось, а — говорит княгиня стольная апраксия, — что ты деревенщина-засельщина, речи говоришь мне неумильные. Стольную княгиню княженецкую — называешь портомойницей? Молодой боярин Дюк Степанович головой качает, сам ответ держит. Гойси ты, молода княгинюшка, за то слово на меня ты не прогневайся, как у нас во Индии богатой, да вот той во Галичи проклятой, у моей уродной матушки в эком платье. Ходят пуртомойницы. А и где же сам Владимир Стольнокиевский? Бить челом бы солнышку, да поклонитеся. Он ушел. Вот церковь вособорную. Господу ли Богу помолитесь? Ко Господнему кресту ли приложитесь? Молодой боярин Дюк Степанович выходил на улицу широкую, Прямо шел во церковь, во соборную. Крест кладет тут по писаному, и поклон ведет да по ученому, желтыми кудрями до сырой земли. Да не столько Господу молился он, да не столько образам клонился он. Сколько с ноженьки на ноженьку поступливал, С плечика на плечику поглядывал, сам губами-то почамкивал. На Владимира ли взглянет князя солнышко? Покачает лишь головушкой. На князей набойров оглянется, Поведет плечом лишь, да рукой махнет. А стояли около Владимира, По праву руку Добрынюшка Никитич Млад. По леву руку — Чурилушка, сын Плёнкович. Отошла обедня Воскресенская, Стал Владимир князь Бояринова спрашивать. — Ты отколь, скажи, удалый добрый молодец? Ты коей земли, коей орды? Как тебе скажи, назвать по имени, Величать и по отечеству? — говорит Боярин дюк Степанович. Ай же ты владимир стольно киевский я из той из индии богатая да и той из галичи проклятая молодой боярин дюк степанович а давно ли ты боярин к нам повыехал дома я стоял за утренку а во киевград поспел к обеденьке. говорит чурилушка сын Пленкович. Гой, если ты наш Владимир князь, Во глазах мужик ведь подлыгается, Во глазах собака насмехается. Повороты у него не дюковы, Поговорушка не дюкова, А должен он быть холопина боярская. Князя знать убил, либо боярина, Платья цветные содрал с него. О, бедне Богу, не молился он, все вокруг посматривал, поглядывал, все свою одеженьку оглядывал. Видно, цветных платьев век не нашивал. Говорит Боярин Дюк Степанович. На меня ты, князь, в том, не прогневайся. Сказывали Киев град в чести в добре, А у вас в Киеве все не по-нашему. В вашей церкви, в особорной, просто-запросто, да пусто-запусто, против нашей десятой доли нет. Платье у тебя у князя Солнышко, у твоих князей добоеров, как у нас у самых бедных. Зазывал тут молодобоярина князь Владимир на почестен пир. Выходили вместе с церкви Божией, да пошли по городу по Киеву. Как тут пали дождички великие, сделались улички да грязные. Молодой боярин дюк Степанович шел да на сапожки все поглядывал, говорит Чурилышка сын Пленкевич, а до подлинно холопина боярская». Деревенщина да хвастина, На свои сапожки не насмотрится. Ведь таких сапожек знать не держивал, Говорит боярин Дюк Степанович. На меня ты, князь, в том не прогневайся. Сказывали Киевград в чести и в добре, А у вас в Киеве все не по-нашему. Насланы мосточки кирпичные, Сыпаны песочки рудожелтые, да положены порученьки Калиновые. Как тут пали дождички великие, измочились песочки рудожелтые, призабрызгал я сапожки-то зелен софьян. У моей родной матушки стланы все мосточки дубовые, поверху суконца оденцовые, да положены порученьки серебряные. Как пойдешь по тем мосточкам дубовым, да о те порученьки серебряные, тут сапожки идят только чистятся, рудожелтой грязью не забрызжаться Приезжали к коворотам княженецким. Молодой боярин Дюк Степанович головой качал, сам приговаривал. Сказывали, Киев, Град, в чести, в добре. А у вас... Во Киеве все не по-нашему. У моей уродной матушки над воротами икон То будет семьдесят, да и все иконы в золоте, А у вас здесь и десятка нет. Заезжали на широкий княженецкий двор, Ко столбу стоит привязан Дюк в добрый конь. Головой качает Дюк Степанович, Сказывали Киев, град, в чести, в добре. А у вас в Киеве все не по-нашему. У моей родной матушки на дворе стоят столбы серебряные. В них продернуты колечки чисто золото. Пораставлена сыта медвяная, понасыпана пшена до белоярова. Есть добрым коням, что пить да кушайте. А у вас здесь брошено овсишко зяблого. «Ай же ты, мой бурушка-ковурушка, Ты помрешь здесь, бедный конь мой, с голоду! Во своем во городе Вогаличе Ты не кушал и пшены то Белояровой!» Заходили во палаты белокаменные, Проводили гостя в гридню светлую, Становили столики дубовые, Накрывали скатерти шелковые, Становили яствица сахарная, разводили питица медовые, да садили гостя во большое место, во большое место, да в большом углу. Почитали гостя за гостя. За столом сидят все, пьют докушают, да пьют да кушают, а сами слушают. Молодой боярин Дюк Степанович за столом сидит, в окуно глядит. Все качает лишь головушкой. Со стола крупитчатый калач возьмет, верхнюю корочку повырежет, на стол кладет. Мякишек середку скушает, нижнюю корочку под стол мечет. Увидал то солнышко Владимир князь тоже ты, боярин, чванишься. Верхнюю корочку на стол кладешь, нижнюю корочку под стол мечешь. Отвечает дюк Степанович. На меня ты, князь, в том не прогневайся. Сказывали, Киевград в чести, в добре. А у вас во Киеве все не по-нашему. Как у вас все бочки, то дубовые. Понабиваны обручики еловые, Деланы мешалочки сосновые. Тут у вас и калачи месят. Как у вас все печки-то кирпичные, Топятся дровцами доеловыми да еловыми, Деланы помялышки сосновые. Тут у вас и калачи пекут. От того у вас и калачи крупичатые. Пахнут на ту глинушку дожжовую, Да на то помялышко сосновые. «У моей родитель-матушки деланы все бочечки серебряные, принабиваны обручики золоченые, да положены все меды сладкие, деланы мешалочки дубовые, тут у ней и калачи месят. Печечки-то все у ней муравленные, топятся дровцами да дубовыми, деланы помялушки шелковые». Как помочат воросу медовую, Пометают печечки муравлены, Подстилают белую бумагую, Тут у ней и калачи пекут. Как калачик съешь, Другого хочется, Другой съешь, По третьему душа горит. Третий съешь, Четвертый вон с ума не идет наливали тут хмеляных напиточков подносили гостю зелена вина брал он чарова белые руки подносил кустам сахарным не понравился боярину напиточек пфу половину вылил за окошечко половину за спину повыплескал через золот стул по славной горенке. говорит сам князю такого слова На меня ты, князь, в том не прогневайся. Как у вас во Киеве, да не по-нашему. Деланы все бочки-то дубовые, Понабиваны обручики еловые. Зелено вино туда положено. В погреба, да на землю опущено. Там венцо у вас и призадохнется. Горько ваше зелено вино пахнет, Задхолью великую, а и в рот его не можно взять. У моей сударыни, у матушки, деланы все бочечки серебряные, понабиваны обручики золоченые. Пиво сладкое стоялое положено. В погребах глубоких повешано На цепочках на серебряных. Да по трубам подземельным буйные ветры понаведены. Как повеют ветры сочиста поля, в воздухе пойдут по погребам. На цепочках бочки закачаются, загогочут будто лебеди, будто лебеди на тихих заводях. В бочках пиво всколыбается, а и век не затыхается. Чару выпьешь — губоньки слепаются. Другу выпьешь — третьей хочется. Третью выпьешь — по четвертой ли душа горит. Как тут млад Чурилушка, сын Пленкович, По столовой гридне запохаживал, Таковы слова допроговаривал. «Что же ты, хлопина боярская, порасхвастался?» имением богачеством порасхвастался уедами до да питьями. Мы ударим ко с тобою о велик заклад, о велик заклад о тридцати о тысячах. На три года времени проехать на своих на конях богатырских. Каждый день бы кони были сменные, разношерстные все кони переменные. Чтобы в три года такой и масти не было. На три времени выщапливать. Каждый день бы платья были сменные, цветные все платья переменные, снова наново на все на три года, Чтобы в три года такого цвету не было. Говорит чурили Дюк Степанович. Ай ты, молодой чурилушка, сын Пленкович! Как живешь ты во своем вакиве? Просто бить тебе со мною, о велик заклад. Кладовые у тебя полнын-полно, Всякую одежица и покладины. У меня же вся одежица дорожная, У меня все платица завозные. И ударили они тут о велик заклад, О велик заклад, о тридцати, о тысячах. Почурили, сыне Пленкове, целым градом Киевом ручаются. Поручился сам Владимир, князь с княгинью. А по дюке нет по рукушке. Собиралась только голь кобацкая голь кобацкая до тысячи. Больше все по дюкушке ручаются. Закручинился Боярин. Запечалился, Запечалился, повесил буйную голову, Ясный очи утопил в кирпичит пол. Поскорешенько садится на червленный стул, Пишет письма скоропища ты Ко своей кородной матушке. Ай же свет, моя ты родная матушка!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 Выходил боярин на широкий двор, Приходил к добру конюку богатырскому, Полагает письма под сиделышку, Отпущает малобурушку-ковурушку. «Побегай-ка ты, мой добрый конь, Да во славную во Индию богатую, Да во славный наш богалич град! Забегай-ка там на мой конюшен двор», Ко своим коконюхам любимым. Побежал тот дюков добрый богатырский конь, Да по славному раздольецу чисту полю Побежал в Индию богатую. Прибегал во славный Галичград, Да на дюков на широкий двор Заржал громким лошадиным ясоком. Услыхали конюхи любимые, усмотрели бурушку ковурушку, приходили к дюковой коматушке, ко чесной вдове Мамельфе Тимофеевне, Приходили, сами низко поклонялись. Ты, честна, Мамельфа Тимофеевна, прибежал то дюков конь да на широкий двор. Поглядела в окосящето окошечко. Увидала бурушку-ковурушку, залилася горючми слезьми, старушенька. Видно, чадочка мое роженое, положила буйную головушку, да на матушке, на славной, на святой Руси. Выходила на широкий двор, брала бурушку за повода шелковые, приказала бурушку расседлывать. Да как стали бурушку расседлывать, увидала письма под сиделышком. Скоро письма распечатала, посмотрела, что в них принаписано. Взрадовалась старая, что жив любимый сын, молодой боярин Дюк Степанович. Говорит сама до да таковы слова. Знать заносливо рожоное, захвастливо, от того оно там и захвачено. Ай вы, конихи, мои любимые, вы кормите ка коня мне скоро наскоро, скоро наскоро -на да сыто насыто. Отвели коня в конюшеньку стоялую, понасыпали пшени до белояровой пораставили сыты медвяные. Отчестна вдова Мамельфа Тимофеевна Скоро шла в палаты белокаменные, Скоро брала золотые ключи, Созывала всех служанок верных, Брала переценщиков-расценщиков. Оценяли тут одежду драгоценную, Чтоб хватило на три года времени. Каждый день бы платья были сменные, снова наново да что не есть, то лучшее. Укладали в суммы переметные, Отпускали бурушку в остольный Киевград. Как пошел бурко тут по чисту полю, Прибегает в Киевград на княженецкий двор, Заржал громким лошадиным ясоком, Услыхал боярин Дюк Степанович. Знать, пришел мой бурушка кусматенький. Выходил ко бурушке-ковурушке, распечатал суммы переметные, Вынимал одежи драгоценные. Стал одежиться, с чурилой тут понашивать, на добром коне с чурилой допоезживать. Молодой Чурилышка сын Пленкович целым стадом в поле лошадей погнал. А боярин Дюк Степанович поутру пораньше сам повыстанет. В поле бурушку косматого повыведет, перекатывает воросе в утренний. На буркето шерсть и переменится. Ездят, щапят, год они другой ли год. Вот проездили, прощапили все три года. Да приходят, браться им последний день. А и надо им идти во церковь Божию, Ко заутреньки, ко воскресенской. Божий колокол ранёшенько гудом гудит, В церковь Божию народ валом валит. Молодой чурилышко-сын Плёнкович — Всех вперед проходит, надуваючись, длинными полами раздуваючись, да прихлопывая шапкой-мурманкой, ставится на правом крылосе. Зачурилый входит дюк Степанович. Входит потихонько, смирнехонько, ставится на левом крылосе всю заутренку стоит прямёхонько, да поклоны лишь кладет частёхонько. солнышко владимир стольно киевский поглянул на правую руку на чурилушку на чурилушке одежится снарядная на головке шапка мурманка золотой вершок на ногах сапоженький зелен софьян Пряжечки серебряные, шпеньки злоченые, на плечах могучих кунья шубонька, что одна ли строчка чисто серебра, а другая строчка краснозолота. Петельки прошиваны шелковые, пуговки положены золоченые. Да во тех, во петельках шелковых, вплетана по красной по девушке а во тех во пуговках злоченых вливано по-доброму по -доброму Как застегнутся, так и обоймутся, порастегнутся и поцелуются. Говорит Владимир Стольнокиевский. «Молодой боярин Дюк Степанович прозакладал все имение богачество». Молоду чуриле, сыну пленкову, говорит Бермята сын Васильевич. А и ты, солнышко, Владимир Стольнокиевский, ты на леву руку посмотри теперь. Молодой чурилушка, сын Пленкович, прозакладался боярину. Солнышко Владимир Стольнокиевский посмотрел на левую руку. Набуярена. На головке шапочка, с орошками, на рожках по камешку по самоцветному, Спереди введен светел месяц, по косицам звезды частые, А шелом на шапочке, как жар горит. Ноженьки. Во лапотцах семи шелков, В пятый вставлена по золотому гвоздичку, В носы вплетано по дорогому яхонту. Днем идти в них, что по красну солнышку, Темной ночью, что по светлу месяцу. На плечах могучих шуба черных соболей, Черных соболей заморских, Под зеленым рытым бархатом. А во петельках шелковых вплетаны Все-то божьи птичушки певучие, А во пуговках злоченых вливаны Все-то лютые змеи, зверюшки рыкучие. Стал он плеточкой по петелькам поваживать. Вдруг запели птичушки певучие, Затянули песенки небесные. Удивление весь честной народ взяло. Стал он плеточкой по пуговкам похаживать, стал он пуговку о пуговку позванивать, закричали зверюшки рыкучие. Лютые змеи с пуговки плывут ко пуговки, зашипели во всю голову. Все ужахнулись, в оповал попадали. А ины как пали озим, так и обмерли. Говорит Владимир Стольнокиевский. Молодой боярин Дюк Степанович, пойми ка ты зверей рыкучих, Призакличка змеев лютых. Ты оставь людей мне хоть на семена. А и ты, молодой Чурила Пленкович, Мы пробили денег сорок тысячей. Перещапил ведь тебя, Бояринто. Нету у тебя таких великих хитростей. А Боярин Дюк Степанович только принял от Чурилы тридцать тысяч Тут же роздал все на зелено вино поручателям своим, голям кабацким. Ополохался Чурилушка до смертушки, шапку-мурманку свою во клочье рвет. Осерчавшись, говорит боярину, — Гой ты, молодой боярин Дюк Степанович, это похвальба не похвальба у нас. Мы ударим-ка с тобою об иной заклад, не о сотнях, не о тысячах. Мы ударим о своих обуйных головах. Переехать через Пучай реку, а Пучай река-то на два поприща. Кто тут из двоих добрее выступит, тот другому пусть и голову рубит. Говорит боярин дюк Степанович, молодой ты пленкович, как живешь ты во своем во Киеве, просто бить тебе со мною, о велик заклад. Век стоит твой богатырский конь у своих, у конюхов любимых. У меня же ребятушка, дорожное... У меня лошадка призаехана. И ударили они тут, о велик заклад. О велик заклад, о буйных головах. А на завтрашний им день съезжатися. Молодой боярин Дюк Степанович Скоро шел в конюшеньку стоялую К своему коню ко богатырскому. Пал коню в копытце, сам расплакался. Ай же ты, мой бурушка косматенький, Ты не знаешь про мою невзгодушку. Бьемся мы с Чурилой а велик заклад, О своих обуйных головах. Если ты не перескочишь через пучай реку, Он мне рубит буйну голову. Опучай, Рикато, на два поприща!» Испровещил добрый богатырский конь, Воспроговорил языком человеческим. «Ты не плачь, любезный мой хозяюшко, Молодой боярин Дюк Степанович! Бейся, о велик заклад, о буйной голове! учурилушки то конь!» Мой меньший брат. У Ильи у Муром целиконь Мой больший брат. У него есть трое крылышков подкожных. У меня есть двое крылышков подкожных. У Чурилова коня у Богатырского Есть одни лишь крылышки подкожные. Подойдет пора мне времечко, Так не уступлю и брату большему, А меньшому брату — Нечего взять с меня!» Как садился поутру на добра коня, приезжал ко славной копучай реке. Много тут богатырей съезжалося, много люду собиралося. Посмотреть замашки богатырские. Молодой чурилушка-сын Пленкович выводил с конюшен тридцать жеребцов. Выбирал из тридцати до самого лучшего. Приезжал ко славной Копучай реке, говорит сам таковые слова. «Поезжай-ка наперед, ты, Дюк Степанович, мне недолго будет за тобой поспеть». «Говорит боярин, Дюк Степанович, поезжай ты наперед, — чурила Пленкович, похвальба твоя сегодня наперед зашла». Молодой Чурилушка сын Пленкович отъезжал скоренько во чисто поле, да издалеча далече, из, из чисто поля, поразганивал, да поразъезживал, проскочить хотел через славную пучай реку со добрым конем собогатырским. На полу реки да приогрюшился. На полу реки с конем и плавает. Молодой боярин Дюк Степанович Не разганивал и не разъезживал, Со крутого бережка коня приправливал, Проскочил скоренько через пучай реку, До того скорее поворот держал о полу реки к воде припадывал, за кудерушки чурилушку захватывал, из воды с конем чурилушку вытаскивал, приволок коношкам княженецким. Говорил сам князю таковы слова. Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский, кто из нас добрее то выступил Нам, которому с чурилой, голову рубить? Говорит Владимир Стольнокиевский. «Ай, ты молодец, боярин, Дюк Степанович! Не руби-ка ты, чурили, буйной головы За его заложное захвастание. Ты оставь-ка нам чурилку, хоть для памяти!» Стали со слезами тут боярина О чурилушке умаливать, упрашивать Киевские красные девушки... Молодые молодушечки, с ними старые старушечки. Подъезжал и старый Илья Муромец. Молодой боярин, Дюк Степанович, Не руби-ка ты чурилки буйной головы. Ни хвала, ни честь в том молодецкая. С ним не знаются могучие богатыри, Знаются с ним только бабы в Киеве. Говорит, чурили дюк Степанович, ай ты, пустохвастишка боярская, князем столь киевским упрошенный, киевскими бабами уплаканный. Ты не езди-ка уж с нами в очисто поле, ты живи-ка между бабами во Киеве, а и век живи там с ними по веку. Был же тут... Алешенька поповский сын, говорит Алешенька Владимиру, «Гой, си ты, князь Владимир Стольно киевский выбирай копищиков-обценщиков, посылай во Индию богатую, да вот у вогалич проклятую, описать все дюково богачество, обценить бесчётную золоту казну. Так ли он своим... Посельем хвастает. Так ли у него во доме деется? Говорит Владимир Стольнокиевский. А кого же пищиком, обценщиком Я пошлю во Дюково поселиться? Говорит Алешенька-поповский сын. Ты пошли-ка, князь, меня, Алешеньку? Говорит боярин Дюк Степанович. А это князь Владимир Стольнокиевский. Ты не посылай Алешеньки Поповича. Роду он, Алешенька, Поповского, А Поповский очи заведущая, А Поповский руки загребущая. Как увидит много злато-серебра, Злату-серебру Алеша позавидует. Не вернется больше в стольный Киевград, Там и сложит буйную головушку. Ты пошли-ка, старо-илью Муромца, молодо-добрынишку Никитича, в-третьих, Михаила Потыка Иванова, трех могучих русских богатырей. Дай с собой бумаги дочернил на три года. Да не век же им там животы обценивать. Никакие наши животы, сиротские. И послали старо-Илью Муромца Молодо добрынюшку Никитича да Михайла Потыка Иванова. Трех могучих русских богатырей, вот у Индию богатую, вот у Галич во проклятую. Дюковых животов обценивать. Отправлялись три могучие богатыри, во пути коротали три месяца. Ехали раздольецем, чистым полем, Да подъехали под Индию богатую, Поднялись на горушку высокую, Увидали славный Галичград, Сами говорят промеж собой. «Молодой боярин Дюк Степанович» Весточку послал знать к родной матушке, чтоб зажгла свой славный Галичград, да нельзя бы нам было обценивать животишеник сиротских. Галичград то ведь огнем горит. Как поближе к Галичу подъехали, кровельки на всех домах да золоченые. Маковки на всех церквах, да самоцветные, Отдали то, будто жар горят. Заезжали в славный Галич-град, Подъезжали ко высоку терему. Не видали теремов таких на сем свете. Заходили во высок терем, Все ступеньки то серебряные, Все грядочки то орленые, Все орленые до да золоченные. В стены вкладены камни драгоценные. Видно молодца лицом в них, станом возрастом. Половицы все стеклянные. Под полом течет вода студенная. А в воде играют рыбки разноцветные. Как которая плеснет хвостом, половица звякнет, Будто над им ступать по половице боязно. Как прошли в палаты во первой покой, Увидали старую матеру жену. Мало шелку, вся во чистом серебре. Господу ли Богу помолилися, На все стороны низеньку поклонилися. Здравствуешь ты, дюкова ли матушка! Сын тебе шлет челом битице, Пониску велел поклон поставите. Отвечает стара матера жена, Здравствуйте и вы, удалы, добрые молодцы. Я не Дюкова есть матушка, Я здесь Дюкова есть рукомойница, Полагаю Дюку воду в рукомойничек. Проходили молодцы во другой покой. Увидали стару матеру жену, Мало шелку, вся в оскатном золоте. Господу ли Богу помолилися, На четыре на сторонке поклонилися, Здравствуешь ты, Дюкова ли матушка? Я не Дюкова есть матушка, Я здесь Дюкова есть судомойница. Проходили далее добрые молодцы, Увидали стару матерую жену, Мало шелку вся в оскатном жемчуге. Бьют челом ей, поклоняются. Здравствуешь ты, Дюкова ли матушка? Я не Дюкова есть матушка. Я здесь Дюкова-калачница. Проходили во покой четвертые молодцы. Увидали стару матеружину, Малу шелку вся в каменьях самоцветных. До земли челом бьют, поклоняются. Здравствуешь ты, Дюкова ли матушка? Я не Дюкова есть матушка. Я здесь, Дюкова, есть стольница. Вы спины-то даром не ломайте-ка, Понапрасну шеи не сгибайте-ка. Жен, как я, немало в нашем городе. Всем, небось, вам не накланяться? Дюкова-то матушка ушла ко беденьке. Выступайте-ка церковь во соборную. Досмотрите, да всякому не кланитесь. Как пройдут вперед лопатники, за лопатниками вслед метельники. За метельниками вслед постельники, тут пойдет со церкви Божией и чесна вдова Мамельфа Тимофеевна. Скоро шли они ко церкви Кособорной. Становились у дверей церковных. Вот пошел народ собеденький. Кто в шелку идет, кто в серебре, кто в золоте, Кто идет в каменьях самоцветных. Выходили тут лопатники, разгребали путь дороженьку. Выходили вслед метельники, засыпали путь песочком желтым. За метельниками шли постельники, стлали по пути мосточки дубовые, Поверху суконца одинцовые, полагали вдоль порученьки серебряные. Как ведут тут стару матеру-старушеньку тридцать девиц с удивицей подруги. Над старушенькой несут подсолнечник, чтобы ее не запекало красное солнышко, На нее не капали бы росы утренние. Платье на старушеньке надето цветное, Вся подведена на нем луна небесная, Как от красно солнца светло месяца По всему погаличу лучи пикут частые мелкие звезды рассыпаются подходили к ней низенько поклонялись здравствуй Жидюкова ты матушка сын тебе шлет челомбиттице по ниску велел поклон поставите здравствуйте вы удалы добрые молодцы вы пойдите ка со мною во высок терем Хлеба соли у меня покушите, Белые лебедушки порушите. Государыня Мамельфа Тимофеевна, Мы приехали ведь не тебя смотреть, А твое житье богачество описывать, Призахвастался твой сын богачеством. Ай же, славные выписчики, опценщики, Никакие животы у нас, сиротские». Животы вдовиные, бобыльские, А недолго же вам животы описывать. Шли богатыри за нею во высок терем, Поет, кормит их, да много чествует. Как калач съедят, другого хочется, Как другой съедят, по-третьему душа горит. Третий лис едят, четвертый вон с ума не идет. Чару выпьют, губоньки слипаются, Другу выпьют, третьей хочется. Третью выпьют, по четвертой ли душа горит. Наедались до полусыта, напивались до полупьяна. Тут чесна вдова Мамельфа Тимофеевна повела их, Посмотреть свое поселице. Самое-то под руки ведут служаночки. Привела в конюшеньке стояла я. Не могли жеребчиков пересчитать, Не могли глазами их переглядеть, Да не знали и цены им дать. В челке, в гриве, во хвосте у каждого Вплетана по камню самоцветному. Привела во клетку, во седельную. Не могли сиделышек пересчитать, не могли глазами их переглядеть. А и каждую седло то во пятьсот рублей привела в клетку во плотеную. Не могли тут платицев пересчитать, не могли глазами их переглядеть. Все то деланы из шелку да из бархату, поусажены камнями драгоценными. Завела во погреб сорока сажен. Не могли тут бочечек пересчитать, Не могли глазами их переглядеть, Да полны все золота, серебра, Золота, серебра, да всё не держана. Вывела их на широкий двор, А течет тут речка золоченая. Не могли той речки, то и сметы дать, Пораздумались богатыри, спроговорят. Взяли мы бумаги, дочеранил на три года. Да как здесь нам животы описывать? Здесь же век нам свой скоротати. Говорит им старая старушенька, та честная вдова Мамельфа Тимофеевна. Ай же славные выписчики-обценщики! «Вы скажите солнышку Владимиру, на бумагу пусть продаст весь Киевград, на чернила пусть продаст Черниговград, да тогда приедет животов описывать». Отправлялись они назад, в Киевград, во пути коротали три месяца, приезжали в стольный Киевград Приходили к солнышку Владимиру. Спрашивает их Владимир князь. Гойси вы, пищики, обценщики, а и верно ли похвастал Дюк Степанович? Велики ль у дюка животы сиротские? Отвечают князю пищики-обценщики, русские могучие богатыри. Ой, ты солнышко, Владимир Стольнокиевский! Великие киевский! Велики у Дюка животы сиротские. Кабы стали их обценивать, описывать, Там бы и свой век скоротали. Да наказывала Дюкова нам матушка На бумагу то продать весь Киевград, На чернила то продать Чернигов град. Да тогда приехать, животов описывать. Говорил Владимир Стольнокиевский. Ай ты, молодой боярин, Дюк Степанович, За твою за похвальбу великую Ты торгуй-ка в нашем граде Киеве, Век торгуй у нас беспошлино. С тех, кто пор про Дюка старину скажут. Синему-то морю да на тишину, А вам, добрым людям, на послушанье.